Эн Грэнджер, «Убийца среди нас». Пролог. В детстве мой муж жил во флигеле викторианского поместья Спрингвуд-Холл, чье название я заимствовала для своего романа. К сожалению, реального Спрингвуд-Холла уже давно нет, его снесли много лет назад. Я не знаю ни одного другого дома, который носил бы такое же название. Любые совпадения являются случайными. Энн Грэнджер